Нина Князькова «Плохая наследственность» Глава 1 Ирина Что такое невезение? Это постоянное производное логических событий, приводящее к конечному результату, который можно было предвидеть в самом начале цепочки и просчитать все влияющие на результат факторы. Но нет, нам не судьба копаться в будущем. Лучше будем ныть по прошлому. Тебе-то повезло. Ты живешь одна в своей квартире. Тебя никто не трогает, не бьет. И детей вечно орущих у тебя нет. Вещала Тонька, которую я встретила в продуктовом магазине. Она, как и я, сирота. И квартиры от государства нам выдали почти одновременно. И в одном районе. Вот только Тонька в квартиру въезжала уже с сожителем И хорошим пузом. А я? Так выгони ты своего алкаша, и жизнь наладится. Я старалась не раздражаться. «Да? А детей куда? На помойку?» «Или как моя мамаша в детдом», — хмыкнула бывшая подруга по несчастью. «Детей сама вытянешь». Я смотрела на кассиршу, которая сегодня, кажется, еле-еле шевелилась. «А оно мне надо одной тянуть!» Обиделась Тонька и поджала свои ярко накрашенные губы. «Так ты сейчас одна всех тянешь, и детей, и взрослого мужика. Да и рожать тебя никто не заставлял!» Фыркнула я, расплатилась картой и отправилась складывать продукты в пакет. Тебе легко говорить. Ты не рожала. Да если бы я не рожала, не хуже тебя бы выглядела. Моль! Получила я в спину полузабытое детдомовское прозвище. Забрав пакет, я лучезарно улыбнулась и вышла из магазина. М да, кажется, сюда я больше ходить не буду. Я не обиделась, нет. Из детдома выходят люди либо с поломанной навеки вечной психикой, либо толстокожие и познавшие жизнь тюлени. Я себя относила всегда ко второй категории. Неприятно, конечно, такое слышать, но весь мир под себя не переделаешь и нравиться всем подряд не станешь. «Домой?» — спросил поджидавший меня на крыльце Глеб. Я посмотрела на него и невольно залюбовалась. «Хорош, зараза такой!» В кожаной куртке, светлых джинсах, с короткой стрижкой и пронзительным прищуром. «Конечно, с продуктами по бутикам я еще не бегала», — хмыкнула, заставив себя отвести от него взгляд. И уже садясь в машину, заметила стоящую на крыльце магазина Тоньку, сверлящую меня злым взглядом. «Мне это не вновь. Проживу как-нибудь без всеобщего обожания». Через минуту Глеб уже подвез меня к подъезду. — Ты сегодня еще куда-нибудь поедешь? Ой, неужели я услышала какую-то надежду в его голосе? — Нет, не собираюсь, — пожала плечами. — Если поедешь, обязательно позвони мне. Глеб смотрел строго перед собой, не удостаивая меня вниманием. А я, между прочим, удачно сегодня накрасилась. — Глеб, я не Дина. Меня пасти все время не надо. Более того, я терпеть ненавижу контроль любого формата. На чай зайдешь?» Спросила без перехода. «Нет». Он покачал головой. Марина Генриховна просила Тимку в город свозить. «Ну и ладно». Я легко пожала плечами. Знал бы он, чего мне стоило эта легкость. Выпорхнула из машины, прихватив продукты. и по весенней снежной каше максимально грациозно почапала до железной двери. Выдохнуть и расслабиться смогла лишь тогда, когда закрыла за собой дверь своей маленькой, но очень уютной квартирки. Здесь можно сбросить ненавистные каблуки, неудобную одежду и смыть надоевший до удури макияж. Стать самой собой, маленькой 27-летней обладательницей маленького и неизвестного мирка. Доступа к которому нет никому. Ну, почти никому. Приняв душ, переоделась в удобный махровый халат и сидела, потягивала вкусный чай на кухне. Тоскливо, одиноко. И в такие моменты нужно находить положительные стороны. Вон я сегодня на размалеванную Тоньку посмотрела и ужаснулась. А ведь могла бы, как она... От мысленного содрогания меня спас звонок телефона. Я скривилась, увидев номер, но на зеленую стрелочку нажала. «Ирка, мне срочно нужна твоя помощь!» Прокричала администратор одного из клубов мне в трубку. «Ленка, ты чего орёшь? Я отодвинула от себя телефон, пережидая ее истерику. «Ирка, ты себе не представляешь, что у нас случилось!» Заболели Светка с Русланом. Меня на второй клуб сегодня перебрасывают. Закроешь сегодня смену в девятке?» Умоляющим голосом попросила она. Я вздохнула. «А Альбертов знает, что я там сегодня буду?» Уточнила. «И иронно любого грамотного администратора сегодня согласен. У нас такая запара!» В Ленкином голосе прорезались истеричные нотки. «Тогда к семи часам подъеду», — вздохнула. «Ох, спасибо, подруга! Выручила!» — обрадовалась Ленка. Я только фыркнула и отложила телефон. «Тоже мне подруга!» Я запомнила, как она на Глеба пялилась, когда тот меня из клуба ночью забирал. «Нафиг таких подруг! У меня другие есть, качественные!» Покосилась на часы. «Ну, времени у меня не так много. Сейчас найду одежду, подкрашусь и вызову такси. На сборы у меня меньше двух часов, и это вместе с дорогой до клуба». Скривившись, отправилась инспектировать гардероб. «Так, что я давно не надевала?» «Ага, черный классический комбинезон с красивым декольте, сверху жакет, на ноги туфли-лодочки». «Отлично! Лицо подкрасить, выделив глаза поярче. Без макияжа меня в таком заведении просто не поймут. Волосы внебрежные с виду пучок. Ну и все, красавица! Эх, только нужный мне мужчина этого в упор не видит!» Такси приехало быстро. Я только и успела прихватить любимые туфли и положить их в небольшой рюкзачок. А что? «Не документы же мне в нем таскать!» Сверху набросила на себя короткий полушубок из белого чебурашки. «Отдыхать едете?» — улыбнулся таксист, оценив мой вид. «Работать!» Я театрально вздохнула, показывая всем своим видом, что работать мне не хочется от слова совсем. Таксист еще раз прошелся по мне внимательным взглядом. «Танцуете?» На этот раз попался словоохотливый водитель. «Ну да, кем еще может работать симпатичная блондинка в ночном клубе?» «Пою!» Я слепительно улыбнулась и подмигнула ему. «А мне споете?» Повелся он на мои подмигивания. Лучше бы на дорогу смотрел. «А вы мне заплатите?» Огорошила я мужика. «Нет? Ну вот, вопрос и решился!» пожала плечиками, изображая из себя тупую жадную блондинку провинциального разлива. Мужик хмыкнул что-то, прошипел сквозь зубы и далее разговаривать со мной не решился. «Я умею быть противной, когда мне это нужно. Я вообще разносторонне развитая личность». Выпорхнув из такси, я все по той же снежной каше пробралась к дверям клуба. Тфу, сапоги новые нужно будет купить!» эти кажется отошли в мир иной подошва на правом отклеилась обратно в туфлях придется ехать ирка стоило мне войти в зал как мне наперерез бросился вадик бармен черт думал ленка пошутила у нас сегодня такая запара ожидается для студентов вход бесплатный и работать будем до утра а администратора нет Он провел пальцами по своим растрепанным волосам. «Алкоголя хватит?» Я свернула в неприметный коридор, где располагался небольшой кабинет администратора. «Вчера еще завезли. Но, блин, это же студенты. У них денег только на дешевую водку», поморщился Вадик. «Половину выпьют. Начинай бодяжить со льдом», напомнила я про прописную истину. «Так нет льда». Парень смотрел на меня почти с отчаянием. Вчера морозильник сломался. Я остановилась посреди кабинета и перекрыла глаза. Вот ленка зараза, мне свинью подложила. Так я и думала, что самую большую проблему она мне спихнет. Так, у нас два часа, чтобы найти достаточное количество льда. Позови кого-нибудь из младшего персонала. Я сбросила сапоги и надела туфли. «Альбертов о проблеме знает?» «Нет, конечно! Он же нас всех убьет!» Вадик передернул плечами. «Вот и добро пожаловать в текущую действительность!» «Вадь, если сегодня мы провалим ночь, я вас сама живьем съем, потому что мне за нее не заплатят!» С радостной улыбкой ответила я ему и засела за телефон. «Чего встал?» Зови до кого-нибудь ненужного, будем искать что-нибудь нужное. Через два часа лед мне привезли с ближайшего хладокомбината. Вместе с работающим морозильником, взятым в аренду на сутки. Сегодня выстоим, а завтра Альбертов пусть сам разбирается со своим хозяйством. В зале зазвучала громкая музыка. Вечеринка началась. Так нужно выйти и еще раз проверить всех. Пробежаться по бару, девочек на стойке выставить. Через пару часов я прокляла уже всех и вся. Эх, ну какой идиот здесь расширил барное меню до полноценных обедов. Нет, прибывшие на тусовку студенты почти не ели. Дорого. А вот несколько представительных мужчин в костюмах сейчас наворачивали в закрытых кабинках пюрешечку с котлетками. Видно же, что делать дела пришли, но голодные. Еще и пару танцовщиц пригласили для антуража, а эти вечно на диете априори. «Вадим!» — отвлекла я бармена от пьянющей девушки, которая пыталась выговорить что-то непонятное. «Как идет?» Вадик кивнул и выдал дамочке стопку чего-то крепкого. «Ир, тут совсем запара», — пожаловался он. «Скоро справляться не буду». Он печально посмотрел на танцплощадку, заполненную извивающимися телами. давидок тебе поставлю. Девочки с обслуживанием столиков сами справятся. Да и не ресторан здесь», — прикинула я. «Согласен, через час тут еще больше народу будет». Вадик с легкостью влил стакан сока, водки и протянул парню, что стоял рядом со мной. Я вздохнула и отправилась искать чернявого Давида, который мне с холодильниками помогал. Парень нашелся неподалеку от туалета, где пытался отбиться от очень настырной молоденькой девчонки, размахивая серебристым подносом. — Давид, в бар! — распорядилась я, строго посмотрев на девочку. Та под моим взглядом стушевалась и нырнула за дверь туалета. «Спасибо!» С облегчением шепнул парень и почти бегом побежал к бару. Я поморщилась, вдохнув прокуренный воздух. «Да, кажется, запрет на курение в туалетах у нас, как всегда, не действовал». Оглядевшись, нашла ближайшего к себе охранника и кивнула в сторону мужского туалета. «Проверь!» распорядилась тот молчаливо пожал плечами и подошел к нужной двери но почему без прямого приказа никто работать не хочет я с чувством выполненного долга вернулась к бару где уже суетились два парня вадик крикнула сквозь музыку будут проблемы сразу ко мне понял парень кивнул и нырнул под стойку за нужной ему бутылкой Кто сказал, что работать в увеселительном заведении легко и просто, пусть сам застрелится. Нет работы тяжелее на свете, чем создавать расслабляющую атмосферу для других. Когда возвращалась в кабинет, меня кто-то поймал за руку. Обернулась и нахмурилась, узрев парня в узком дорогом костюмчике, сшитом на заказ. «У меня на таких глаз наметан. Значит, будут проблемы». «Слышь, ты к нам в кабинку подойди!» Дернул он меня на себя. «С какой целью?» Вежливо спросила чуть улыбнувшись. «Развлекать нас будешь?» Дыхнул он мне в лицо перегаром. «Как же я таких придурков ненавижу! Думают, что им все и везде можно, Хотя сами хрен от рецки не отличат. Заказать танцовщицу в свою кабинку Вы можете у официантов». Улыбаться не хотелось, но пришлось. «Ты чё, не поняла?» «Я сказал!» Вякнул было парень, но быстро заткнулся, прижатый к стене за шею мощной рукой. «Тебе сказали свалить!» Рыкнул появившийся из ниоткуда Глеб. Мажорчик, ноги которого не доставали до пола, был еще раз приложен затылком о стену. «Насмерть его не прибей!» Хмыкнула я. «Ты почему не сказала, что сегодня работаешь?» Этот рык был уже в мою сторону. «Ты же как-то узнал, что я здесь?» Пожала я плечами и развернулась, чтобы уйти в кабинет. Позади меня послышались какие-то невнятные звуки. Обернулась только, чтобы увидеть, как Глеб тащит неудачливого гостя заведения на улицу. «Надеюсь, что хоть не прибьет». А то потом передачки в места не столь отдаленные носить не хочется. Глеб вошел в кабинет через десять минут. Злой как черт. «Жучок в телефоне! Или еще куда-то запихал?» Поинтересовалась я, просматривая бумаги по расходам за прошедшую ночь. «Нужно еще один ящик водки подбить». «И в телефоне тоже!» Он привычным жестом сбросил с себя куртку и уселся на неудобном диванчике, который стоял здесь больше для красоты. «Зачем?» Я оторвалась от бумаг и посмотрела на него. «Хорош чертяка!» «Даже сейчас, уставший, чуть заросший щетиной и укоризненно на меня взирающий, я обещал Марине Генриховне присматривать. Глеб, не до такой же степени!» Здесь полно охраны. Я сама, как отдельная единица, имею весьма ничтожный вес в обществе, чтобы меня обижать. К Маринке и ее богатству отношения имею весьма опосредованные. Не поверила я. Так что мне-то не гони, что только из-за высокого чувства ответственности за мной следишь. Я переживал. Пожал он тычами и отвел свой взгляд. Я снова уткнулась в бумаге. пытаясь найти нужную строчку. Все с ним ясно. Не знаю, сколько я еще выдержу эту долгую изощренную пытку. Уехать, что ли, на юга? У меня опыт управления хороший, найду чем заняться. Или дизайнером пойти. Все равно диплом просто так валяется. Слушай, а сколько сейчас квартира в Сочи стоит? Призадумалась я, плюнув на подсчеты расходов. Глеб поднял на меня удивленный взгляд. «Не знаю», — пожал он плечами осторожно, — «а тебе зачем?» «Да вот думаю уехать отсюда. Что мне здесь делать? Ты на мои знаки внимания не реагируешь. У подруг сейчас свои семьи с веселыми мужиками, а мне здесь скучно», — быстро выдумала причины. Мужчина помрачнел. «Дорого там жилье стоит. Твоей квартиры не хватит», — безапелляционно заявил он. «Значит, нужно найти другой способ переехать», — задумалась я. Глеб ответить не успел, так как в кабинет влетел Давид и, задыхаясь, сообщил. «Там драка на танцполе». Он утер лоб фирменным фартуком, который держал в руках. «Что ж им спокойно-то не живется?» Возмутилась я, выскочив из-за стола. Дрались, как ни странно, девочки. парни не поделили, который сразу нескольких обхаживал, так как дрались сразу четыре представительницы прекрасного пола. Охрана даже растерялась. Как их разнимать-то, чтобы самим не попало? Я, пробегая мимо барной стойки, схватила ведерко со льдом и сыпнула природного охладителя сразу на всех. Этого хватило, чтобы дамочки отцепились друг от друга и сосредоточили все свое внимание на мне. «Вывести!» Я посмотрела на охрану, и мой взгляд им ничего хорошего не сулил. Через минуту жизнь в клубе пришла в относительную норму. Лишь Глеб, оглядывая, зал морщился. Не нравились ему такие заведения. Оно и понятно, с безопасностью здесь всегда проблемы. Я повернулась к нему, положила руку на его плечо и спросила. «Отвезешь меня утром домой?» «Да». Получив ответ, поплелась обратно в кабинет. «Ну, ее такую работу!» «Последний раз согласилась помочь». «Пусть сами в следующий раз как-нибудь выкручиваются». Оставшаяся ночь прошла с переменным успехом, и под утро я уже выдохнула, но зря. В четыре утра принесло Альбертова, который с перекошенным от злости лицом влетел в кабинет, не заметив сидящего на диванчике Глеба. «Какого черта ты здесь делаешь?» — принялся орать он с порога. Лена попросила закрыть смену. Пожала я плечами и с трудом сдержала зевок. «Происшествий нет. Большая часть студентов уже покинула помещение». «Происшествий нет?» Хозяин клуба опёрся о стол, нависнув надо мной. «Тогда почему у сына владельца асфальтобетонного завода рука вывихнута?» Я бросила быстрый взгляд на довольного собой Глеба и подавила улыбку. «Не знаю. Я не видела сына владельца асфальтобетонного завода в зале клуба», — пожала плечами. «А если он вывихнулся не на территории клуба, то это не наши проблемы». Я ослепительно улыбнулась. «Виолова!» — рыкнул Альбертов и подпрыгнул, когда на его плечо легла рука Глеба. «Обернувшись, мой временный шеф едва не присел, узрев Маринкиного телохранителя». «Обернувшись, мой временный шеф едва не присел, узрев Маринкиного телохранителя». «Ирина сейчас едет домой», — тихо, но убедительно сказал шикарный мужик. Я прослежу, чтобы ей заплатили в полном объеме. — Конечно, конечно, — взбледнул Альбертов. — Зои Михайловне не скажете? — Идем. Меня практически выдернули из-за стола. Я с улыбкой подчинилась. Как же хорошо, когда рядом есть такой защитник. — Почему ты в туфлях? — заметил Глеб, когда я уже дефилировала к выходу. Сапоги порвались. призналась в идее из клуба. В ту же секунду оказалась на руках глеба, который с упорством мамонта тащил меня в машину. Хорошо то как?